Глава седьмая. Девушка не очень ему подходила. Она не была юной и свежей, но в ней ощущался какой-то внутренний надлом. То ли тайная печаль, то ли печальная тайна. И жила она с этим уже очень давно. Иначе откуда сеточка морщин возле глаз и складка между бровями? И взгляд... Это был взгляд полной необъяснимой тоски. Этот взгляд просился на холст. Да-да, он не писал портретов, он пейзажист, а не портретист. Но после знакомства с Анной неожиданно почувствовал в себе потребность видеть ее в своем доме постоянно. Он не был самонадеянным глупцом и прекрасно понимал, что такая женщина, как Анна, ему не по зубам. Да и сложно с ней рядом. Это он понял уже при третьей их встрече. Насколько прекрасно, настолько и сложно. Ему приходилось постоянно следить за тем, что и как он говорит, поскольку она цеплялась к каждому слову. И не потому, что считала подозреваемым в убийстве его любимой Лидочки, просто была такой задирой. Нет, постоянно находиться с ней рядом очень сложно. А вот иметь ее портрет и любоваться линией её скол, едва уловимой улыбкой, волнами ее волос удивительного цвета карамели... Этого ему захотелось сразу и он принялся за работу. Конечно, она ему не позировала. Смеетесь, Валерий Павлович?» — фыркнула она возмущенно, «При моей занятости тратить впустую по два часа в день — это роскошь!» Он тогда не стал ей говорить, что двух часов совершенно точно будет недостаточно. Минимум три, а желательно четыре. Остерёгся, но попросил фотографию. Она растерялась и ответила, что не помнит, чтобы у нее имелось удачное фото, способное послужить основой для портрета, и позволила ему сделать несколько снимков. Один получился особенно удачным Он его распечатал в фотостудии в юноше, когда-то бывшего его студентом, и с этим фото принялся работать над портретом. чудные дела твои, Господи!» Он сделал портрет за две с небольшим недели. Правда, работал почти без сна, но... «Восторг!» — ахнула Анна, когда он ей его показал. «Как вам удалось? Вы же пишете пейзажи, или вы что-то от меня скрыли, или я чего-то о вас не знаю, Валерий Павлович, чего-то темного и тайного, а?» «Вот опять! Она во всем видела подвох и преступление!» И он не стал ей ничего объяснять. Это выглядело бы так, как будто он оправдывается, а ему не в чем было перед ней оправдываться. Он просто хотел видеть ее лицо в своем доме постоянно. Но и об этом он ей сказать не мог. Вы позволите? Он все же осмелился и подошел к ней, печальной молодой женщине, чье лицо его заинтересовало как начинающего портретиста. Не позволю. Глянула она строго и поджала губы. «Мест нет?» Она выразительно посмотрела на полупустое кафе. «И не стоит меня клеить. Ее губы сжались узкой линии. У меня уже есть мужчина». Уверенности в ее последнем заявлении не было, и Валерий предположил, что ее невысказанная печаль, возможно, именно с ее избранником и связана. «Вы меня неправильно поняли». И он, вопреки обыкновению, потащил стул от ее столика и уселся без приглашения. Я художник, и мне очень понравилось ваше лицо. Она подумала, подумала, и как-то странно, глянув на него, спросила. «Вы пишете портреты?» Вообще-то нет, я пейзажист. Но с некоторых пор мне вдруг стало казаться, что я смогу... Это знаете, как доктор неожиданно почувствовал себе потребность повысить квалификацию, и я... «Как вас зовут?» «Валерий». Представился он церемонно и полез за визиткой в свою поясную сумку. «Валерий Павлович Иситров, к вашим услугам». Девушка поставила лоток на стул и пристроила на ладошке подбородок. Взгляд ее, подозрительно изучающий Валерия минуты раньше, вдруг наполнился каким-то смыслом, прозрением даже, и он вдруг понял, что «вот оно». Это именно то, что он в ней хотел бы запечатлеть. И, действуя скорее по наитию, чем из каких-то корыстных соображений, он дважды снял ее на свой телефон. «Что вы делаете?» — вспыхнула сразу девушка, резко выпрямляя спину. «Кто вам позволил?» «Простите, такой момент был, я не смог удержаться. Именно этот ваш взгляд я и хотел бы написать. Но поскольку рассчитывать на то, что вы мне станете позировать, я не могу, я вас сфотографировал». «Простите». Он тут же отослал фото и убрал телефон в сумку, чтобы она не стала вырывать его у него из рук. И требовать, чтобы он удалил ее снимок. А он бы не удалил. Потому что одного мимолетного взгляда на экран телефона было достаточно, чтобы понять, он попал в момент. «Я ведь могу написать на вас заявление в полицию!» Немного успокоившись, произнесла девушка – «Вас наверняка знают в этом кафе, да и визитку вы мне свою дали. Она не подделка?» «Нет, я на самом деле Осетров Валерий Павлович. 43 лет от роду, не женат, не привлекался». Он широко улыбнулся и продолжил беспечно болтать. «Я даже могу вам помочь в вашем желании пожаловаться на меня в полиции. У меня есть там хорошие знакомые. К слову, тоже любят посещать это кафе». «Да что вы!» Ее брови выгнулись дугами над широко распахнувшимися глазами. «И кто же из ваших знакомых-полицейских любит посещать это кафе? Я тоже кое-кого знаю. Может быть... Может, у нас с вами общие знакомые?» «Возможно». Он радовался, как ребенок, что девушка не ушла тотчас, что забыла о его своевольном поступке, что не старается пожаловаться на него официанту. «Кто это?» — требовательно произнесла она. Но совершенно точно знаю, что это одно из любимых мест Анны Смирновой. Она давно работает в полиции. Мы познакомились с ней при весьма странных обстоятельствах, подружились, вместе обедали и пили кофе вон за тем столиком. Он указал подбородком на соседний ряд, на треть от входа столик. И она, к слову, была первой женщиной, чей портрет я написал. И работа вышла очень удачной. Висит сейчас в моем доме, радует глаз». Невероятно. Она покачивала головой, глядя на него, как на пришельца из далекой галактики. Анна Смирнова позировала вам? Не могу поверить. Вы знакомы с Анной? удивился Валерий. Знакомы. Встречались в этом вот самом кафе. Говорили. Подробности не последовало, но по ее вздоху и убежавшему от него взгляду, он понял, что разговор вряд ли был приятным. «Так вы не ответили, Валерий Павлович, она опозировала вам?» «Нет, конечно, при ее занятости. Мы сделали несколько фото, и я писал с большой фотографией». «А откуда мне знать с Валерией, что вы не подкарауливаете зазевавшихся бедных женщин, не фотографируете их тайком, а потом?» «Что потом?» Он пока не понимал, куда она клонит. На душе у него было спокойно и он, кажется, начинал понимать, откуда у девушки такая тайная тоска в глазах. Может быть, как раз знакомство с Анной обусловливало ее печаль. Может, девушка нарушила законы. А потом вы убиваете их и сами же находите. Это ведь вы нашли убитой свою девушку в парке несколько дней назад. Так писали все СМИ. Он открыл рот, чтобы возразить. Понял, что возражать глупо, поскольку то, что она говорила, правда. Частично правда, потому что он никого не убивал и не собирался этого делать впредь. Так писали, и это истинная правда. Не стал он юлить. Только обо мне не писали, как об убийце. Я просто нашел девушку. С которой встречались? На тот момент я уже с ней расстался и не видел ее целый год. Интересное кино. Фыркнула девушка, которая активно его допрашивала и до сих пор так и не представилась. «Вы с ней расстались год назад, а она на вашей машине месяц назад раскатывала по городу. Этому имеется объяснение?» «Простите, а вы кто? Вы тоже служите в полиции?» Он изумленно рассматривал ее, уже не находя ее взгляд загадочным, скорее подозрительным, въедливым, опасным даже. «Нет, не служу я в полиции, но с Анной знакома. Мы с ней пили кофе в этом самом кафе и неприятно разговаривали». Она замолчала, не сводя взгляда с того самого столика. «Вы... вы правонарушитель?» предположил Валера, не дождавшись продолжения ее рассказа. Ну, если ведь мужа считается правонарушением, то да, я он и есть». Она грустно рассмеялась. «Её Гена ушёл ко мне». Валерий тут же вспомнил типа, явившегося в его дом вместе с Анной. Он с первых минут понял, что между ними пробежала черная кошка. Вон, оказывается, все как. «Насколько мир тесен», — пробормотал он. «Я познакомился с Анной при весьма неприятных обстоятельствах. Она вместе с этим самым Йной приехала ко мне в дом, чтобы задать несколько вопросов о Лидочке. Это же ее я нашел, зачем Зачем-то пояснил он. Я пишу портрет Анны, потому что типаж совершенно невероятен. Потом встречаю вас здесь, знакомлюсь с вами, чтобы писать ваш портрет. А оказывается, что ваша жизнь тесно переплетена с их жизнью. Как такое может быть? Это же... это же удивительно. Что именно? — холодно глянула девушка. — Что вы именно в этом кафе пили кофе, когда я пришел и обратил на вас внимание. Не где-то еще, а именно здесь. Вот повороты судьбы, а. Послушайте, Валерий, она положила голые локти на полированный стол. Вы человек творческий, поэтому и придумали удивительную сказку. Возможно, вам так проще работается. Подобные мысли будет ваше воображение, но но. Но все гораздо проще, прозаичнее и взгляд сверлил его переносицу. Где-то он слышал о подобном приеме у полицейских, и он совершенно точно не станет торопиться с написанием ее портрета. Своими словами она разрушала то, что пленило его в ней. Загадку! Не было в ней того удивительного шарма, что Ваня. Странно, что Геннадий променял одну на другую. «Я оказалась в этом кафе не случайно, потому что совершенно точно знаю, где любит пить кофе Анна. Я искала с ней встречи сегодня, а тут вы. И внимание вы на меня обратили тоже, думаю, не из-за каких-то моих художественных достоинств, а просто потому, что женщин в кафе больше нет сейчас. Подростки, мужчины. Все просто. Я одна. И я жду Анну. Когда-то она придет сюда выпить кофе. Зачем она вам?» Вы же забрали ее мужа. Что еще вам от нее нужно? Он не хотел, но высказался грубо и смутился. Простите. Дело в том, что наш с ней муж ушел и от меня тоже. Лицо ее дернулось в нервной гримасе. И я хочу узнать, не к ней ли он вернулся. Ему позвонить я не могу, ей тоже. А здесь? Самое место. И да, кстати, вы так и не ответили мне, с какой стати ваша девушка, которую вы якобы не видели целый год, незадолго до убийства разъезжала на вашем автомобиле.